Глава 18. В которой парень рассматривает причандалы. Гай рассматривал причандалы сына маминой подруги и тихо ржал. Тот, кто придумал такое название, обладал очевидным чувством юмора. В системе звезды по имени мама было 13 планет, самая крупная из которых, мамина подруга, была по объему и массе суммарно больше остальной мелочи. Сын маминой подруги, единственный спутник планеты, имел продолговатую форму, специфический красный цвет поверхности и был похож на... Изначально база сталкеров представляла собой одну огромную сферу, примерно на треть погруженную в грунт. Потом места стало не хватать, и рядом достроили еще один корпус, чуть больше по размеру. Так у сына маминой подруги появились причандалы. «Мы не сможем учить тебя по классической схеме», — сказал Иоахим. «Три года летних курсов — это слишком долго, верно?» «Верно. Есть ускоренный вариант, но...» «Но что?» «Я могу и не выдержать». «А вы-то тут при чем? удивился Гай. «Я думал, имеются в виду гипнопрограммы или виртшлем или что-то подобное». «Именно. Только хрена с два ты найдешь в наших дебрях лицензионную гипнопрограмму для пилота. Ты представляешь себе, как они работают?» «Ну...» «Понятно. Объясню на пальцах. Берется успешный пилот, запихивается в медкапсулу и проводится ментоскопирование тех участков его памяти, которые касаются обучению и опыта пилотирования. Информация кодируется. Потом абракадабра, сим салябим, загружается в мозг ученика пакетами, объем которых зависит от индивидуальных способностей и восприимчивости». А потом уже ученик обрабатывает полученные воспоминания на практике. Ну, чтобы сделать их своими собственными, актуализировать, сродниться с полученным опытом. А знаешь, почему сейчас почти никто не обучает подобным образом? Почему? Люди мрут как мухи, мозг не выдерживает, лопаются сосуды, температура поднимается. Киборгам в этом смысле проще, но ты же не киборг, не а. Ну вот, это первая причина. А вторая причина – подключаться приходится чуть ли не напрямую. По большому счету, оборудование – это всего лишь фильтр между памятью донора и сознанием реципиента. Раньше умели хранить объемные пакеты мнемоданных. Теперь технология практически утеряна. Может, на Пангее кто-то и умеет делать записью на кристаллы памяти, но мне сие неизвестно. Так что придется нам с тобой полежать на соседних койках несколько суток. Фондер Бодден аккуратно, почти ювелирно подкорректировал курс корабля, сверился с данными приборов и снова обернулся к парню. «Короче, ты хорошенько обдумай это предложение по бартеру. Просто я признаюсь честно, что обдеру тебя, как липку, от цены за транспортник и гроша не останется. Все дело в том, что я буду обязан многим людям, и долги эти придется отдавать». «Ну, смотри, я знаю лабораторию, где есть оборудование, я знаю доктора, который может провернуть операцию, и знаю реабилитационный центр, в котором буду валяться, подобно овощу, после того, как у меня из мозга высосут драгоценный, неповторимый, жизненный опыт. Заодно уж и приведу себя в порядок, а то похож стал на бурдюк». Сталкер ухватил себя за объемное пузо. «А это стоит бешеных денег. Твой транспортник потянет тысяч на восемьсот 900 по расценкам причандалов. Вот, считаю останется от них кусков тридцать. Сделаешь со мной пару рейдов стажером, оформим тебя сталкером. Нормально?» «Нормально. Только я понятия не имею, что вы из себя представляете, как пилот. Я беру, по сути, кота в мешке. Пойдем, покажу тебе кое-что». Иоахим фон дебоден Боден провел парня по узким коридорам рейдеров в свою каюту. Здесь было на удивление аккуратно. Койка идеально застелена, на полу не соринки, на стене в зацепах висят отполированные лазган и пара фотографий. Вот к фотографиям Гай и присмотрелся. В строго молодом военном с щегольскими усиками было сложно узнать нынешнего толстого сталкера. Форма и награда на его груди заставили парня озадачно хмыкнуть, и он глянул на вторую фотографию. Здесь снова был Иоахим фон дер Бодден, уже зрелый мужчина, вместе с целым экипажем на фоне самого, пожалуй, знаменитого тяжелого бомбера в своем классе «Стерм Вольф-88». «Я, конечно, дремучий провинциал, но волки с Нойшванштайна – это чертова легенда. Вы единственные, кроме гелов кто умыл конфедерацию кровью». Иоахим довольно осклабился. «И в отличие от Гэлов мы сделали это в космосе. Ну что, как ты думаешь, знание и опыт, которые находятся в этой старой башке, стоят транспортника?» «О, да, думаю, да. А сколько вам лет-то?» Конфликт за Нойшванштайн был попыткой конфедерации восстановить репутацию за Антерай. Через пять лет после того позорного поражения сталкер сделал неопределенный жест рукой. На самом деле ему могло быть и сто, и двести лет. На Нойшванштайне было распространено вмешательство в генетический код еще на уровне эмбриона. Да и медицина была одной из лучших. И еще один вопрос. Зачем все эти сложности? Вам действительно так нужен этот транспорт? Нужны деньги? Зачем? Иоахим фон дер Бодден, сталкер с многолетним стажем, боевой пилот Ной Швайнштайна, ас и герой космической войны, вдруг смутился. «Я жениться надумал», — сказал он. «О, мои поздравления, но есть один нюанс, мистер фон дер Бодден. Ну-ну, мне нужно будет заглянуть на обеляр Абеляр. Далековато. По какой такой надобности? Семью повидать, с отцом пообщаться, не виделись миллион лет. Семья — это святое». «Тогда давай так. Прилетаем на причиндалы, пристраиваем твое барахло, официально заключаем бартерный договор по обмену транспортника на мнемоданные, ложимся на декаду в клинику, а потом как раз отправимся обкатывать твои навыки по пути на Абеляр. Но учти, этого будет мало. Месяца три ты со мной посталкеришь. Это уж точно». В целом Гайя все устраивала. «Говорят причиндалы СМП. Тень отца Гамлета. Принимайте пейлинг. Заходите на посадку». «Это что еще за хрень прилипла к твоему брюху, старик?» — раздался бодрый голос из динамика. «Это для того мероприятия, о котором я тебе рассказывал, Гарри». «Ты помнишь, что я в деле, старик?» «Забудешь тут. Перинг принял. Иду к чертовому доку». Гай слушал диалог станции и Иоахима и понять не мог. «У них что, диспетчер тоже сталкер?» «О чем и спросил?» «Точно», — ответил он. «У нас диспетчерами сидят те, кто по состоянию, например, здоровья, летать не может». «Сталкеры — народ вредный и неуживчивый. Мало кто готов у нас на причиндалах висеть». Висеть на причиндалах? Это, конечно, прозвучало не очень. Гай наблюдал за процедурой стыковки и думал, что в обозримом будущем сам справиться с посадкой корабля не хуже, чем бывалый ветеран. И это была странная мысль. Когда тень отца Гамлета тряхнула в магнитных зацепах, парень сказал... «Я заберу кое-что с транспорта. Мы ведь не потащим его на абеляр с собой. А в трюме там у меня лежит пара вещиц, которые не хочется оставлять без присмотра». «Пфф, Арендуй ячейку в камере хранения, любой формы и размера. Это сталкерская станция. Соображаешь? Тут полно вещиц, которые не стоит оставлять без присмотра». Чем сталкеры отличались от космических мусорщиков, с которыми Гайю приходилось иметь дело на тиль и те, и другие собирали обломки и останки человеческой деятельности? Основным отличием было то, что объекты вожделения мусорщиков, металлолом, пластик и органика просто ждали, пока их загрузят в трюмы и отвезут на переработку. А высокотехнологичная потенциальная добыча сталкеров порой активно отстреливалась в ответ Конфедератам было выгоднее взять эту вольницу под свое крылышко, выдавая лицензии на занятия сталкерством и контролируя наиболее опасные находки, чем самостоятельно вычищать авгиевые конюшни, оставшиеся после войн и конфликтов далекого прошлого, неудавшихся попыток колонизации опасных миров и убийственных экспериментов корпораций. То есть, формально находясь под эгидой конфедерации, сталкеры были единственным в своем роде независимым сообществом астронавтов. Ни корпорации, ни планеты или межпланетные государства не имели к ним никакого отношения. Был в секторе «Рашин» еще свободный поиск, отчасти напоминающий по своему формату и функциям сталкерское братство. Но все-таки это была немного другая история. Перетаскивая свой контейнер и баулы, Гай думал, что сталкерство – это, пожалуй, именно то, чем ему стоило бы заняться в ближайшее время. С одной стороны, имея нужные навыки и италику везения, можно было неплохо подзаработать, при известной доле риска, а с другой – повидать космос. Мич, дремавший все эти дни в коробке на транспортнике, навострил уши, только почуяв хозяина. Он вскрапкался Гаю на шею и попытался укризненно заглядывать ему в лицо. «Да-да, прости, дружище, я был сильно занят. «А середитые дяди из конфедерации не любят веселых и симпатичных, высокотехнологичных чудовищ!» «Да-да, веселых и симпатичных!» – покивало чудовище. «Ну, здесь народ попроще. Не думаю, чтобы у нас были с тобой проблемы. Пойдем!» Причандалы представляли собой нечто среднее между разрухой, теснотой и бардаком Тильдебе и роскошью, размахом и технологиями дезарета Это была третья космическая станция, которую Гай Джей Кормак видел в своей жизни, и пока она ему нравилась больше остальных. Контора отца Рудольфа располагалась тут же, недалеко от доков. Пристроив контейнеры с опасным содержимым в камеру хранения, гайд договорился встретиться с Иоахимом на корабле в обед и отправился искать торговца. Коридоры, анфилады и галереи сталкерской базы содержались в чистоте. Гай пару раз уступал дорогу жужжащей стайке роботов-уборщиков. Низкая гравитация позволяла им легко передвигаться по потолку и стенам, используя магнитные мини-зацепы и наводить порядок в любой плоскости. Тут и там попадались компании вооруженных до зубов мужчин. Их всех объединял подчеркнуто функциональный стиль одежды и некая сумасшедшинка во взгляде. Пару раз Гай увидел стайки стайке женщин, От мужчин их отличал только гораздо более ухоженный внешний вид, но разговаривали они так же быстро и жестикулировали так же активно, как будто торопились наобщаться перед долгой разлукой. Может, так оно и было? «Вестингаус и сын, мы покупаем все», — надпись говорила сама за себя. Он пришел по адресу, а Рудольф-то ушлый парень, совладелец, однако. «Приписочку и сын просто так не делают», — подумал парень и вошел в хромированную дверь конторы. «Доброго дня! Вы правда покупаете все, мистер Вестенгауз?» Сходу обратился он к представительному господину в классическом костюме тройки и с аккуратно уложенным хвост длинными седыми волосами. Фамильное сходство с Рудольфом явно прослеживалось. «Все, все, не сомневайтесь. Вопрос только в цене. И, кстати, день тут сменяется ночью каждые четыре стандартных часа. Поэтому сталкеры говорят «Приветствую!» Хозяин магазина отвлекся от просматривания межпланетных новостей в личном планшете и встал со своего места, чтобы пожать гостю руку. «Мистер Гайджи Дедая Кормак, я полагаю?» «Именно он, то есть это именно я». «А вас вся сеть гудит. Вы рыцарь печального образа, Робинзон Крузо, таинственный незнакомец и сказочный принц в одном флаконе. Да и Рудольф отзывался о вас крайне положительно. Сообщение пришло буквально на полчаса раньше, чем вы открыли эту дверь. «Я бы скорее поверил словам про выскочку, дикаря, мутного типа и проклятого линчевателя». «Ха-ха, да, и такое попадается, не без того. Завидуют. Я не склонен верить ни тому, ни другому. Сын считает, что вы просто хороший человек, который достойно справился с трудностями. Хороший и очень везучий человек», — так он сказал. «Вам тоже повезло с сыном. Отличный парень и своего не упустит. И, кажется, он попал в хорошие руки». Гай вспомнил, как Джессика дрессировала Руди и улыбнулся. «А вот эта новость так новость! У Рудольфа появилась женщина! Вы знаете, мистер Кормак, он меня такой стеснительный! Родители порой так мало знают о своих детях, правда?» На радостях Вестингаус старший предложил Гаю выпить, но парень отказался. «Лучше мы потом обмоем сделку. Взгляните, что я вам могу предложить!» Мич в это время активно осваивал пространство. Ползал взад-вперед по потолку, прыгал со стеллажей с книгами, на витрины с диковинными товарами, качался на люстре. «А робот-нянька не продается?» — оторвал взгляд от планшета торговец. «Не продается!» — отрезал Мич и приземлился на плечо Гаю. «Да-да, индивидуальная привязка. Ну что ж, список внушительный. Единственная проблема — слишком широкий ассортимент». Ну, я могу предложить вот что. Предметы роскоши, в том числе одежду, мебель, украшения, я забираю сразу. Это найдет покупателей прямо здесь, на станции. У нас многие сталкеры слегка, в общем, экстравагантные люди, скажем так. То же самое с партией пангейских приборов. Лаборатория оторвет у нас их с руками. Книги я выкуплю для себя. Ага, вот, промышленные товары, эмульсии, концентраты, металл в свитках. Это все я тоже беру. «Я уже знаю покупателя. Они специально вышлют клипер, когда узнают, что я им предлагаю». Аллочный блеск проснулся в глазах торговца. «Остальное могу вывесить в сеть. Постепенно оно разойдется. 70% вам, 30 мне. Или куплю оптом. Миллиона за полтора. Ладно, миллион 622. В конце концов, вы же друг моего сына». «Берите оптом. А за остальное сколько там набежало?» «Ну, за вычетом налогов, растаможки и прочего, и прочего». Я предлагаю вам 48 342 715 кредитов». «Уф», — только и смог сказать Гай. Торговаться не было никакого смысла. Он понятия не имел о настоящей цене того или иного товара. Сумма и так для него была просто астрономической. И это было только то, что вместилось в транспорт. Одних слитков сезами хранилось раз в пять больше. Внезапно Гай осознал, что пираты обязательно вернутся. Если не сам Ксавьер, то кто-то из его подельников точно. И это накладывало определенные коррективы на его планы. Помимо умения пилотировать, он должен был научиться постоять за себя и за свой новый мир. «Все всегда сводится к мордобою, да?» «Мистер Вестингаус, не имею причин вам не доверять. Оформляйте сделку». «Минуточку. А вы не продаете транспортник?» — вдруг спросил торговец. «Продал. Точнее, у меня Бартерс и Оахимом фон дер Бодденом». «Вот ведь черт! Старый волк тоже нацелился взять кошелота». «Что-что?» «Ничего, это так, сталкерские байки. Значит, оформляем?» «У вас есть счет в банке?» хм, глупости говорю. Конечно, вы открыли себе счет. Скиньте мне реквизиты». «Прекрасно. Мы не сможем сделать перевод такой значительной суммы без удостоверения личности. Такие правила на причиндалах. Я вызвал представителя Банка Конфедерации. Сейчас он прибудет». «А пока он едет, скажите, у вас есть бронескафы? Может, посоветуете что-то подходящее по цене и качеству? И чтобы справился с костюмчиком, даже любитель». У Вестенгауза разве что зрачки не превратились в золотые монеты. Он почувствовал, что сможет отбить часть денег назад и сделал широкий жест рукой. «Пройдемте!» Торговца обломал меч. Вестенгаузу не удалось как следует насладиться писанием прелести и недостатком своего товара. Как только раскрылось помещение с расставленными по углам бронескафандрами всех возможных моделей и расцветок, звереныш в два прыжка преодолел зал и бесцеремонно отодвинул стойку с внушительным черным доспехом зловещего вида. Ткнул в дальний угол. — Ты хочешь, чтобы я примерил именно этот? — уточнил Гай. — Именно этот! — кивнул Мич. Мистенгаус довольно кивнул. Он включил подсветку, и парень увидел серый, аккуратный бронискаф без дизайнерских изысков. Простой и внушающий доверие. Именно такое определение подходило к нему лучше всего. Оттенок брони один в один совпадал с оттенком шкурки Митча. Вроде серый, а вроде и нет. И слов не подберешь, чтобы описать такой цвет. «Пангейская штучка. Ваш карманный монстр знает толк в дорогих вещах. Он действительно соответствует всем вашим требованиям. Кроме цены». Тут управление на интуитивном уровне. Просто надеваете и носите, как вторую кожу. В общем, можете устроить тест-драйв, выйти погулять на поверхность». меч ты уверен, что мне нужно именно это?» – уточнил Гай на всякий случай. У него не было причин не доверять питомцу. Как робот-нянька он был обязан заботиться о жизни и здоровье хозяина. Подвох был в одном. «Мне денег на него хватит?» Вестингаус замахал руками. «Конечно хватит, не все так плохо. Два с половиной миллиона, и я организую вам комплект расходников и дроида техника который будет содержать его в полном порядке и делать текущий ремонт по мелочам». Гай пытался унять гудение в голове. «Два с половиной миллиона». в три раза дороже, чем транспортник. На всем Абеляре было всего четыре мультимиллионера, и только один из них, владелец транспортной компании, которая доставляла грузы и пассажиров на орбиту, имел больше десяти миллионов. Именно он был тем человеком, в руках которого Гай увидел свою первую любовь – стрелковый комплекс Бур, а тут два с половиной за один несчастный СКАФ. «Беру», – выдохнул парень, – «оформляйте». сделку они обмыли уже вместе с банковским клерком.